Голова девятая. Ещё вечером матросы приготовили здоровенный котёл похлёбки. Но потом появился джин с шашлыками, и есть её никто не стал. А ты попробуй налей себе тарелку, когда вокруг бегает джин с криками «Кющай, дорогой! Зачем шурпа, шашлик надо кющать!» Так суп и остался нетронутым. И теперь вокруг него толпились кривые тени чудовищ. «Пух!» Рядом в костре что-то треснуло, взлетел фонтанчик искр и вспыхнул язычок пламени. Стало чуть светлее, и я разглядел нежданных ночных гостей. Тю! Это не монстры, это обезьяны. Рыжие, наглые, с длинными хвостами. Встали толпой вокруг котла и, зачерпывая самодельными ложками из толстых листьев, едят. Я бы даже сказал, судя по быстро меркающим лапам и чавканью, «Жрут!» «Это кто здесь безобразничает?» Со своего места приподнялась соль. Обезьяны обернулись, посмотрели на девушку и продолжили поздний ужин с утроенной силой. «А ну, брысь отсюда!» Так они и послушались. Наоборот, навалились на котел, раскачивая его и зачерпывая даже руками. «Вот я вас!» Капитан вскочила и бросила в нежданных гостей чем-то тяжелым, кажется, сапогом. Стая заверещала так, что у меня заложила в ушах. Обезьяны заметались по лагерю, крича, разбрасывая все, что попадалось под руку и пиная моряков. Поднялась невообразимая суета. Люди, обезьяны, джин, монстр и немного я носились по лагерю, пытаясь урезонивать противников. Всё это под крики людей, и виск, обезьян и ругань капитана. Отшвырнув очередную обезьяну, я увидел, что котёл с остатками похлёбки движется. Пара десятков больших мартышек волокли его к лесу, а одна маленькая сидела на краю, вылавливала картошку или что там плавало и продолжала есть. — Вах! Казан воруют! — возмутился джин, тоже заметивший наглый грабёж. — Положьте, где взяли! Подключилась Соль. «Угук!» Больше всех возмутился Сеня. Сбросил человеческий костюм и двинулся отбивать котёл в образе монстра. Он высоко поднялся над землёй на трёх щупальцах, возвышаясь над толпой, как исполин. Другими щупальцами он хватал обезьян и зашвыривал в темноту за пределы лагеря. «Угук!» Издавал Сеня боевой трубный клич. «Угук!» Мартышки поняли, что с котлом им не уйти, уронили на землю и кинулись доедать остатки. «Угук!» — возмущенный монстр добрался до котла, схватил чавкающих обезьян за хвосты и выкинул в сторону леса. Битва за похлебку была закончена. «Так-так, интересненько!» — соль, уперев руки в бока, рассматривала Сеню, надевавшего человеческий костюм. «Что-то не так?» — ласковым голосом поинтересовался я. «Да нет!» — капитан пожала плечами. «Ваше дело, если вы с такой штукой в одной каюте живете. Но чтобы к мостику он и близко не подходил!» «Угук!» — монстр отмахнулся, показывая, что ему не очень-то и хотелось. «В кубрик пусть тоже не заходит!» — уточнила соль. «А то съест матроса, мне потом нового искать!» Синь сделал вид, что не услышал. "Собирайтесь!" приказала соль, недовольно поджав губы. "Рассвет вот-вот уже. Отдохнули, называется. Быстрее, селёдки, я ждать не буду!" Матросы забегали, кто-то потащил котёл, кто-то собирал раскиданные вещи, кто-то принялся паковать одеяла. Среди этой суеты послышался громкий жалобный плач. У-у-у! Кто-то рыдал, завывая и всхлипывая. Я решил проверить, кто это так горюет. Но вокруг плачущего уже собрались матросы, и мне пришлось пробиваться, распихивая моряков. У-у. <связывая> <связывая> <связывая> Джин стоял на коленях и раскачивался из стороны в сторону. Не могу, горе. Что случилось? Вот, посмотри-да, видишь? Он указал на землю прямо перед собой. Там лежали синие осколки стекла. Всё, что осталось от бутылки Джина. «Всё, что нажито по сильным трудом!» — причитал Джин. «Мангалов пять штук, нарды подарочные три штуки, десять ковров!» Но ну, не надо так убиваться!» «Халатов двадцать штук! Шампуров!» Джин задумался. «Шампуров! Много шампуров!» «Чалма из шелка три штуки!» Матросы, стоявшие вокруг, принялись сочувствовать. Кто подсовывал Джину флягу, кто протягивал платок утереть слезы. А некоторые предлагали пустые бутылки. «Вот, держи!» «Она чистая!» Нет, я в такой жить не могу!» «А в этой...» «И в этой не могу!» «Может, в такой?» Джин качал головой. «Волшебная нужна! Где такую взять? Не делают уже!» «Да ты не расстраивайся!» Я попытался его успокоить. «Можно же и так без нее!» «А шашлык! Не будет больше шашлыка! И желаний не будет! Все, без бутылки нельзя!» «Почему?» А где шампура хранить? Где мангал, казан лежать будут? Я в руках носить не могу, я джин, а не носильщик». «А поехали с нами в Калькуару. Там город строится, ты сможешь открыть шашлычную, будешь первый». «Да?» — джин недоверчиво хмыкнул. «Тебя все уважать будут, от клиентов отбиваться придется». «Ну, можно попробовать». «Вы закончили рыдать?» — рядом с нами появилась соль. «Тогда грузитесь, кильки солёные!» Моряки быстренько побежали грузиться в шлюпку, а капитан поманила меня пальцем. «Хочешь взять Джина с собой? Бери! Не оставлять же его среди обезьян! Но другую каюту не дам! Размещайтесь в этой, как хотите!» За спиной я услышал смешок Гуга. «Ну что поделать? Я сам пригласил Джина!» «По местам, на лупоглазые! Взяли весла и погребли!» Я взял Джинна за локоть и направил к шлюпке. «Интересно, а он уменьшаться не может?» Впрочем, Джинн нас нисколько не стеснил. Сказал, что за триста лет в бутылке выспался и сел в уголке, скрестив ноги. «Вот и чудненько!» На палубе бушевала соль, впавшая в дурное расположение духа и гоняющая матросов по вантам. Так что мы даже не пытались выходить из каюты. «Ни у кого карт нет? Или шахмат? Скоротали бы время!» Гуга покачал головой, а Сеня развел щупальцами. «Эх, надо было купить заранее, чтобы не так скучно было». «Нарды есть!» — мрачно заявил Джин. «Только маленькие детские. Годится!» Джин взмахнул рукой и вытащил из воздуха большую доску для нарт. «Ничего себе детская! Такое убить можно, если на голову уронить. Это какие у него взрослые тогда!» Кроме меня и Джина никто играть не умел, так что мы сыграли десяток партий под скептическим взглядом Гуга. Я проиграл девять из них. Сеня на мой позор даже смотреть не стал, закопался в одеяло, свернулся в клубок и тоненько захрапел. — Разрешите, я тоже сыграю, — вдруг попросил Гуга. — Кажется, мне понятен принцип. — Пожалуйста, я уступил ему место. Джин самодовольно хмыкнул, уверенный в своем превосходстве. Натренировался сам с собой за триста лет, зараза. — Ходи, дорогой, — Джин протянул Гуга стаканчик. — Новичку всегда первый ход. Загремели кости, защелкали камни. Киган играл молча, сосредоточенно глядя на доску. А Джин принялся комментировать, картинно жестикулируя руками. «Вай, кто так ходит? Не так, дорогой!» «А я вот так, да? Слющай, зачем так ходишь?» «Ты точно наиграл раньше, а? Вай!» Неожиданно Джин проиграл. Глаза на синем лице удивленно выпучились. «Эй, слющай, повезло тебе! Новеньким всегда везет!» «Еще?» Гуга кивнул. «Теперь я первый!» Под стук костей и редкие возгласы джинна я задремал. Разбудили меня возмущенные крики. «Шайтан! Настоящий шайтан!» Я протер глаза. По потолку каюты бегал возмущенный джинн. «Вайме! Нельзя столько раз выигрывать! Нельзя десять раз подряд куши кидать!» «Что случилось?» Гуга хитрый щурясь пожал плечами. «Он мне проиграл!» «Слющай, как ты так делаешь?» Джин спустился на пол. Не один раз мне выиграть не дал. Скажи честно, кто тебя учил?» «Да сам, я сам. Просто повезло». «Не бывает!» Джин, обиженно сопя, заставил Нарды исчезнуть и сел в угол. «Обидно, да!» — ворчал он, извлекая из воздуха маленькую жаровню. «Это же игра! Что ты так расстраиваешься?» «Хочу и переживаю!» Джин поставил жаровню перед собой и выдрузил на неё крохотную джезву. В воздухе явно поплыл запах кауафия. «Ты же говорил, что всё пропало в бутылке!» «Это запас на чёрный день!» Я принюхался, а запах очень даже ничего. «Можно у тебя попросить чашечку?» «Просить можно, пить нельзя!» «Не жадничай, не один ты кауафии любишь!» Обиженный джин засопел, но все-таки сделал кауафи мне и Гуга. «М, м м слушай, а здорово! Вкуснейший кауафи, что я когда-либо пил!» Наш синий спутник напыжился. И «Я семикратный победитель чемпионата по кауафию! Пять раз в темной лиге и два раза в светлой! Круто! Реально вкусно!» «Да, очень хорошо», — подтвердил Гуга. «Ты настоящий мастер! Может, тебе рядом с шашлычной открыть кауафетерий? Кауафеню!» Было видно, как доволен Джин. Чуть не светясь от радости, он не спеша допил кофе и снова достал нарды. «Сыграем?» «Давай!» — согласился Гуга, пряча улыбку. Спать больше не хотелось, а смотреть, как они кидают кости, было неинтересно. И я вышел подышать свежим воздухом на палубу. Прогулялся на нос, прошелся вдоль бортов, разглядывая мачты и остановился на корме. В пенном следе корабля резвились рыбы. Выпрыгивали из воды, трепеща плавниками, падали, поднимая тучу брызг. Я засмотрелся и не заметил, как подошла соль. «Следит она за мной, что ли?» «Селедки!» — хмуро буркнула капитан. «Опять селедки! Не к добру это!» «Примета!» «Нет, просто не люблю селёдку», — соль скривилась. «Однажды месяц только ей и питались, ещё с папенькой моим. С тех пор даже видеть её не могу». Дальше стояли молча. Я наблюдал за рыбами, капитан хмуро разглядывал горизонт. «Якорь мне врыла!» «А? Вон там шхуну, видишь?» — соль показала куда-то вдаль. М -м, «Да, точно, корабль». «Какого цвета у него паруса?» Я стал всматриваться. Но э, красные, кажется». «Кошелот сушеный!» Соль развернулась на каблуках и бросилась к мостику. «Всех наверх! Паруса поднять! Живо, живо, живо!» Через минуту по вантам полезли матросы, захлопали паруса, и корабль прибавил ход. Но шхуна под красными парусами нас нагоняла. «Прошел час». Можно уже было рассмотреть, что на носу преследователя стоит бородатый здоровяк, колоритный дядька в красных шароварах, полосатые рубашки и с треуголкой на голове. Приложив руки к рту, он что-то орал, но разобрать слова было почти невозможно. «Мачту мне в ухо!» Соль вернулась и принялась разглядывать шхуну в подзорную трубу. «Нашел все-таки!» «Пират?» «Что?» «Я спрашиваю, это пират?» Капитан мрачно хмыкнула. «Если бы, я тогда его на ленточке бы порубила! Жених это мой!» «Выход за дня уж!» Донёс крики ветер. «Бя-блю! Бычок в томате!» Капитан сплюнула за борт, сложила ладони рупором и заорала. «Иди в баню! Не хочу!» сти блю ить не огу вот же шакула сушеная соль передернула он негодяй нормальный он вздохнула капитан только я не дура чтобы сидеть на берегу и бордыь ему варить о слышишь у него там оркестр сейчас серенады петь начнет а потом свадебный абордаж устроит, когда гонит, с цветами, саблями и выбрасыванием моей команды за борт. «А их-то за что?» «Чтобы я не уплыла! Он, видите ли, волнуется, что я попаду в шторм!» Соль повернулась и закричала команде. «Прибавить парусов! Или мы оторвёмся, или вы будете кормить рыб!» «Кстати, пассажиров это тоже касается!»